Лепеша, 16 октября. Центральный государственный архив. Госархив, разряд 15, дело 88, часть 5, листы 66-68. Слабый луч надежды блеснул было с другой стороны. Воронцов сообщил Гольцу, что имел разговор с Кириллою Разумовским. Тот открыл ему, что он и старший брат его начинают ревновать ко власти канцлера, который им очень наскучил, и хотя нужно время для поколебания к нему доверия императрицы, однако они надеются успеть в этом в продолжении года. Надежда отдалить Разумовского от Бестужева основывалась еще на том, что жена молодого Бестужева умерла, и таким образом порывалась родственная связь между обеими фамилиями. Но когда Гольц предложил Воронцову деньги для привлечения Алексея Разумовского на свою сторону, то Воронцов отвечал, что теперь еще не время, что Бестужев еще очень силен. Депеша Гольца от 16 июня и 28 августа. Там же листы 158-159-й. Оборотный, 179-й, 180-й. Бестужев по-прежнему был в силе. Воронцов по-прежнему видел себя в опале. И догадываясь, что перлюстрация или вскрывание депеш иностранных министров должна быть главной причиной опалы, подал в конце 1749 года в день рождения императрицы новая Умилостивительное письмо. Уже пятый год, всемилостивейшая государыня, настоит, как я по несчастливым моем, однако ж безвинном вояже из иностранных государств, неописанную и единому Богу, сведущему болезнь, сокрушение и горестное мучение жизни моей препровождаю. лишаясь дрожайшей и бесценной милости и поверенности вашего императорского величества. Через многие мои письменные и словесные прошения утруждал я ваше императорское величество о милостивом изъяснении. Токма, кроме обычайно сродного милосердного ответа от вашего императорского величества, не получал внимания. что я напрасно только о том думаю. Я, сердцеведца Бога, во свидетели представляю, и себя на его страшный и праведный суд предаю, что, как до сего несчастного моего чина вице-канцлера вашему императорскому величеству верный и истинный раб был, Столь более ныне всем чину желаю себя достойному чинить вящей высочайшей милости вашего императорского величества. Я никакого пристрастия и ненависти ни к какому иностранному государю не имел, не имею и впредь иметь не буду». Они все у меня дотоле в почтении содержатся, доколе к вашему императорскому величеству в искренней дружбе и любви пребудут. Сие всеподданнейшее прошение побуждает меня чинить рабская моя к вашему императорскому величеству верность и должность пожалованного мне чина, Ибо через несколько уже лет к немалому моему пороку по делам вашего императорского величества к докладам не удостоен. Известная перлюстрация писем, которая множеством, как река течет от коллегий скрыта, а по неже довольно ведомо и искусство, — опыт, научила, сколь много в сих письмах разные сумнительные и ложные внушения писаны бывали, то весьма справедливо и нужно для осторожности знать, дабы заблаговременно вашему императорскому величеству должное изъяснение подать. И для того слезно прошу приказать все оные письма в коллегию сообщать, дабы о прошедшем основательно ведать. Архив князя Воронцова Архив князя Воронцова, книга «Вторая Москва», 1871 год, страница 612-616. Просьба, как видно, не была исполнена. Понятно, что Воронцову очень важно было знать о прошедшем. Что же касалось настоящего, то перлюстрации теряли свое значение. Наиболее возбуждавшими опасения были депеши французского и прусского министров. Но с Францией дипломатические отношения прекратились, с Пруссией готовы были прекратиться. В марте 1749 года австрийскому послу графу Бернесу сообщена была промемория. «Никак понять не можно». для чего б король прусский в такое время когда вся европа вожделенным покоем паки пользуется и ничего неприятельского опасаться не имеет такие великие военные приготовления сильные рекрутские наборы знатное умножение своей армии предпринимает Ласкательное мнение, которое он иногда имел бы, чтоб шведскую помиранию себе присвоить, а против того Швеция к завладению эстлянского или флянского герцогств, вспоможение показать. Одно достаточно его к некоторым внезапным предприятиям приуготовить. Кончина нынешнего короля шведского и тайно замышляемая, а, может быть, уже постановленная премена тамошней формы правительства королю прусскому уповательно, по его исчислению, наилучший повод подать могут дальновидными его опасными намерениями. Коль весьма римская императрица-королева притом интересована находится, он и очевидно есть... Ибо легко понять можно, что ежели бы Швеции с помощью Пруссии введение самодержавцева удалось, то бы Оне тогда с Францией и Пруссией в главных делах весьма великую инфлуенцию получила, вместо того, что Швеция при нынешней форме правительства всегда связанными руки имеют и за весьма слабое и негодное орудие ее союзников признаваемо быть может». Про мемория в государственном архиве. Центральный государственный архив, разряд 15-й дела, 90 листы, 58-й, 64-й оборотный. Тогда же Кейзерлинг доносил из Берлина, что министр Подевильс по королевскому приказанию сделал ему такое заявление. носится слух, что в Швеции некоторые думают изменить нынешнюю форму правления и опять ввести самодержавие.